Глава 5 Закрытый сектор. Планета Севилла. Степь. Ставка Великого Хана. Снежные горы. Надвигалась гроза. Ветер сердито гонял волны подводной реки. По берегам, качаясь со стоном, жалобно шелестел камыш. В ставке Великого Хана женщины укрепляли опоры шатров. В шатре Верховного Хана было душно. Третий час сидели прибывшие муразы и посланники оседлых племен Новоявленные пророки. Голос отца, важно называли они себя. Великий хан, перебирая костяные четки, сидел внешне безучастно, полуприкрыв глаза. Он не вмешивался в споры. Быр-карам, правая рука хана из рода гремучих змей, сидел желтый от гнева. Верховный шаман устроился в глубине шатра и тоже молчал. Мураза-бирмык, вождь шарганов, одного из самых больших племен оседлых орков, Горячо настаивал на своем предложении. «Орки!» — рычал он и его объемный живот колыхался под мокрой от пота льняной рубахой. «Пора подумать о судьбе степи. Большая беда пришла к нам. Вы все понимаете, что демоны просто так не оставят наши степи. А кто сказал, что в степь пришли демоны?» Перебивая Бира, спросил с насмешкой в голосе Мураза Чохрык, вождь племени Турнусов. Его орки кочевали сразу за рекой, а дочь Карама была замужем за его сыном. Кто их видел? Одни только слухи, распускаемые неизвестно кем на базаре. Видели орки, что пришли из похода. Они рассказывали, как отступники одали своих детей в жертву демонам. А потом, после кровавых жертв, из-под земли вышли легионы рогатых тварей и пожрали святое воинство. Эти отступники даже своих детей не пожалели. — Это какие орки? Те, что не дошли до свидетелей Худжгарха, потеряли обоз и, боясь голодной смерти, вернулись? — поинтересовался Чох. — Так они ничего не видели. но ну, кроме быков, свидетелей, и то издалека. Говорят, твой шаман умер от страха, когда увидел свидетелей. Бир поморщился. Его здорово уело напоминание о неудачном походе. Оно задевало его гордость и сбивало спесь. Сам он на войну не ходил, и, понимая, что может стать объектом насмешек, вынужден был смолчать. «Нет», — ответил за него один из пророков, ставший верховным шаманом племени шарганов после гибели своего учителя. Это рассказали орки, что бежали от насилия свидетелей. «Мы послали в степь выборных от племен», — перебил его Быркарам. И те принесли вести о насилии поборников старой веры. Они уничтожали целые племена, отбирали скот, уводили силой мужчин. Но ничего не говорили о бесчинствах свидетелей. Наоборот, те вернули скот, отдали голодным продовольствие. — Что за орки тебе, Чхыран, донесли эту чушь? — Где все эти свидетели? — Ты подвергаешь сомнениям мои слова? — с неприкрытой угрозой в голосе спросил шаман. — Небо-свидетель! Быркарам театрально возвел глаза к потолку шатра, поднял руки. «Не о тебе речь, уважаемый голос отца, а о тех орках, что плетут небылицы!» «Мы не должны верить пустомелям на слово. Разговор идет о освященных отцом традициях. Волчата должны идти на лес, а ты призываешь идти войной на свидетелей Худжгарха. Туда уже ходили племена, и что?» Бар оглядел хмурые лица вождей. Он знал, что большинство из них не хотят этой войны. Каждый из сидящих здесь уже понимал, что отец не даровал победу ревнителям. Так почему он дарует им? — Мы видим, — продолжил быркарам что отец победу отдал свидетелям. — Он не отдал им победу, — воскликнул шаман. — Злое колдовство принесло им нечестивую победу, и эту заразу нужно выжить под корень, пока она не захватила всю степь. Великий хан шире открыл глаза и негромко спросил. «А что мешало тебе, уважаемый бирмык и твоему походному вождю победить свидетелей? Тоже демоны?» Мураза вспотел еще больше. Он, ища поддержки, посмотрел на своего шамана. Но тот промолчал. «Вы же знаете, — выдавил Мураза, — у нас закончились припасы. Мы знаем, что вы потеряли обоз. Его захватили свидетели Худжгарха хотя их было мало. Значит, отцу было неугодно, чтобы вы дошли до места битвы. Уверенно произнес великий хан и вновь погрузился в дремоту. — Отец нас не оставил! — яростно прошипел шаман. — Он даровал нам силу. Кто хочет ее испытать на себе? — Разве тебе сила дана, чтобы ее испытывать на братьях? — спросил из темного угла старый верховный шаман. Если ты хвалишься силой, дарованной тебе отцом, Чхарын, иди и сражайся с врагами отца. Здесь врагов нет. Чхарын кинул взгляд полной злобы на старого шамана. «Я всего лишь орк», — с трудом произнес он, признавая свою слабость. «А там демоны. Нужно поднять всю степь на священный поход. Такова воля отца. Кто тебе дал право говорить от имени отца?» не отставал старый шаман. воля отца вопрошают в круге собираются верховные шаманы племен, камлают и совместно познают волю отца. Ты это не хуже меня знаешь. Мне, духи предков, ничего подобного, о чем вещаешь ты, не говорили. Может, кому-то сказали? Так ответьте, кто подобное слышал? Все шаманы промолчали. Соврать им было страшно. Знали, Кара придет сразу. «Мы, пророки отца, голос его слышим и говорим вам!» Возбужденно почти прокричал Чхарын. «Твой учитель Чхарын говорил точно так же, и он был сильнее тебя. И где он?» — спросил верховный хан. Он здорово уколол пророка, но тут же подсластил пилюлю. Но в то же время, я думаю, что отмахиваться от таких обвинений было бы преступно. Нужно собрать со всех племен представителей и отправить их к свидетелям Худжгарха, чтобы узнать по дороге, есть там демоны или нет. Потом принимать решение на Великом Совете. Сейчас Малый Совет, и он не вправе решать вопросы войны. — А почему не спросить самих свидетелей? — спросил Быр-Карам. Тут есть и хорки. Чхарын даже обрадовался. — Я заставлю их говорить правду, и вы все увидите сами. — Они гости и тоже орки, — ответил великий хан, — и ты им вредить не будешь. — Не в моей ставке и не у меня в шатре. Чхарын недовольно поджал губы, но промолчал. — Позовите свидетелей, — приказал хан, — а мы пока попьем гайрат. Через час в шатер вошел крепкий немолодой орк. Он еще не вышел из возраста воина, но и не стоял в первой шеренге на поле битвы. Орк поглядел на собравшихся и с достоинством поздоровался. «Всем уважаемым оркам побед и много скота!» «Дайте гостю место!» — распорядился хан, и муразы подвинулись. «Садись, брат, и скажи, как твое имя!» Орк сел, и ему подали чашу Гайрата. Отпив глоток, как требовал обычай, он поставил чашу у своих ног. «Я десятник Хайрым из племени Куачу». то «Ты свидетель Худжгарха?» «Да». «Давно им стал?» — продолжал спрашивать великий хан. «После поражения в походе. Расскажи нам о том, что там произошло. Я был в передовой сборной тысячи. Нас вел тысячник Хрынк. Мы первыми прибыли к месту, где укрепились свидетели Худжгарха. На плато они сидели в укрепленном лагере. Там были только старики, женщины и дети. Рынк решил, что это легкая добыча» тем более, что старики вышли из укрепления и стали перед ним. Рынк приказал атаковать. Мы врубились в их ряды, но не смогли пробиться в лагерь. Старики умирали, но продолжали стоять в строю, сдавленные плечами своих товарищей. А потом они расступились и на нас покатились с горы повозки, груженные камнями. Многие воины пали вместе со своими быками. Погибли шаманы. Нас окружили. Отовсюду слышался клич «Худжгарх».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 а те, кто не захотел, ушли в Империю. Но их было мало, и сотни не набралось. «Мы слышали об орке с синими волосами», — произнес Верховный Шаман. «Он демон?» «Нет, он простой орк». Но его наказал Худжгарх за гордыню и сделал своим посланником. Он говорит от имени Худжгарха. «А демоны были среди свидетелей?» «Нет, демонов не было». Эти глупые сплетни распускают орки из оседлых племен здесь, в городе. Они стали бабами и болтают всякую чепуху. — Ты оскорбляешь моих братьев? — прорычал Бир. — Как ты смеешь! — Если у тебя, братья, болтливые бабы, мураза то мне лишь жаль орков твоего племени. — Ты хочешь поединок? — подался вперед Бир. Его огромный живот упал на чашу с гайратом и накрыл ее. Я лишь говорю то, что думаю и что слышал на базаре», — ответил Десятник. «Я свободный орк. Если ты хочешь поединок, я готов». «Не надо так горячиться», — произнес Великий Хан. Тут были высказаны обвинения против свидетелей в том, что они призывали на помощь демонов, принеся в жертву своих детей. «Ты можешь это подтвердить?» «Демонов среди свидетелей Худжгарха я не видел. С нами сражались женщины и дети» и бились, как степные львы. — Вот оно! — закричал Чхарын, тыкая пальцем в гостя. — Нам только что рассказали об одержимости свидетелей. Они попали под власть демонов и повели детей на смерть. Какие еще вам нужны доказательства? Великий хан, сбитый с толку этим криком, ненадолго замолчал. В традициях орков не было такого, чтобы сражались и дети. Но, обдумав ситуацию, он спросил. — А почему пошли сражаться дети? Их кто-то заставил? Нет, они знали, что все они, старики, женщины и дети, обречены в случае поражения. Все до единого должны были пойти под топор. Такое решение было принято перед началом похода. А ретяков не должно было остаться и следа. Поэтому, когда зазвучал клич «Худжгарх», с горы на нас понеслась масса орков. Женщины и дети сражались за свою жизнь, как подобает свободным оркам. «Ты просто обманут, Десятник!» Небрежно махнув в его сторону рукой, выкрикнул Чхарын. «Не бывает орков с синими волосами! Это посланник от демонов! Или сам демон?» «Почему не бывает?» — спокойно ответил Айрым. «Я его видел, и вы можете тоже увидеть!» «Увидеть?» — удивился великий хан. «Да, он сегодня вечером пришел и остановился за рекой на нашей стоянке. Пошлите за ним, он придет!» Орки заволновались, начался шум, но хан остановил беспорядок. «Тише!» — прикрикнул он, затем обратился к Айрыму. «Ты можешь позвать Синеволосого, чтобы он пришел сюда? Я думаю, он уже здесь, великий хан. Посланник всегда появляется там, где он нужен». И действительно, сразу же в шатер зашел начальник телохранителей хана. «Великий, там урод пришел и стоит у входа. Никто не видел, как он прошел посты». Говорит, что ты его хочешь видеть. — что за урод? — Я таких еще не видел. Длинные синие волосы, огромные уши и длинный нос. — Позови его сюда, — распорядился великий хан. — А ты, Айрым, можешь идти. Десятник допил Гайрат, как знак окончания разговора, и поднялся. — Мудрости ваши головы и мясо в живот, — произнес он, прощаясь. Взоры всех устремились на вход в шатер. Болог откинулся, и спиной к сидящим, сильно сутулись, вошел просто одетый орк в линялой льняной рубахе в кожаной жилетке. Когда он повернулся, все находящиеся в шатре тихо охнули. Перед убытием я, взглядом хозяина, вновь обозрел всю степь и увидел в районе ставки великого хана черную тучку. Видимо, собираются неприятности, догадался я. Рок не дремлет и поднимает своих сторонников. Что он хочет? А хочет он отменить поход волчат на Великий Лес. И это, может, ему удастся. Ревнители старой веры собрали там большие силы. И сила их не в воинстве, а в тех духах, что кружились над ставкой. Рок стал действовать тоньше и изощренней. Нужно было срочно попасть туда. Я схватил Гангу за руку и переместился к реке рядом со ставкой. Там находилось типа посольство свидетелей Худжгарха, сотни воинов и пара моих пророков. Коротким телепортом я переместил нас в шатер к ее деду, верховному шаману. «Посиди тихо здесь», — попросил я сильно удивленную гангу, и, оставив ее одну, вернулся в стойбище посольства. Но там я появился под видом синеволосого орка. Появился я, как оказалось, очень вовремя, пришли стражники Великого Хана звать на Малый Совет кого-нибудь из свидетелей. Сотник, увидев меня, входящего в его шатер, стал и поприветствовал. «Мира и силы тебе, посланник. С чем прибыл?» «На Совет к Великому Хану прибыл. Хотят, понимаешь, меня видеть», — ответил я. А когда воины, несущие стражу, сообщили, что прибыли посланники от Великого Хана и просят кого-нибудь прибыть в Ставку, я ответил «Отправь Десятника». Я пойду, когда меня захотят увидеть. Уселся в шатре и стал пить гайтар. Вскоре почувствовал, что пора. Телепортировался к шатру и встал перед изумленным начальником телохранителей хана. Воин даже отпрыгнул в сторону и выхватил изогнутый меч с утолщением на конце лезвия. «Схватить его!» — закричал он. Но я применил массовое оцепенение, и воины замерли в нелепых позах. «Сообщи хану, что я прибыл по его просьбе». Он меня звал, негромко произнес я, стоя напротив входа и опираясь на палку. Воинов отпустило, и начальник стражи тут же вошел в шатер. Вышел он почти сразу. «Проходи», — не очень любезно прорычал он. На меня смотрели удивленные лица орков. Я же скромно стоял и смотрел на них. Взгляд мой был уверен и безмятежен. Я сразу вычленил носителей духов лжи. Они сидели слева от меня тесной кучкой, и им вливалось в благодати очень и очень много. «Да», — подумал я, — «эти орки были способны переломить ситуацию в свою пользу». Пока еще хан и верховный шаман держались. Но на устах маленького толстенького шамана, как последний аргумент в споре, уже висел карающий меч. Я вышел в ускоренный режим и стал быстро соображать, что делать. Рок решил прилюдно наказать всех несогласных и запугать остальных. Объектами атаки он избрал троих — Великого Хана, Старого Шамана и Быр-Карама. «Если он спустит меч, мне их не спасти. А что делать, я не понимал». Духи были завязаны на ауры последователей Рока и подпитывались от его благодати. «Перехватить нить не получится». Он уже знал о такой моей способности и поставил десяток ловушек. Осталось понять, когда шаман захочет применить свое оружие и успеть его остановить. Нельзя действовать слишком рано и нельзя опоздать. «Твою дивизию», — подумал я, — «придется пройти по тонкому лезвию ножа». Я вышел из ускоренного режима. Замершие лица орков ожили и задвигались. «Кто ты?» — первым пришел в себя великий хан. «Зови меня посланник, великий хан», — ответил я. «И кто тебя послал?» «Уджгар, сын своего отца». «Как ты смеешь называть самозванца сыном отца?» — вызврелся на меня шаман. «Ты демоническое отродье, принявшее образ орка». «Не знаю, о чем ты говоришь, шаман. На моих устах нет лжи, она на твоих. Я прибыл сюда предотвратить смерть». Ты хочешь разжечь пожар войны, но умрешь от своего же яда, что прячешь в поясной сумке». Дальше я ждать не стал. Я взял инициативу в свои руки и специально ускорил события Я спровоцировал шамана на гнев, ушел в боевой режим и засунул свою змейку ему в поясную сумку. Вышел из боевого режима и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Зачем ты принес смерть с собой?» Шаман презрительно фыркнул. «Пустослов! Вот моя сумка!» И он с усмешкой, смотря на меня, ее открыл, сунул туда руку и замерз широко открытыми глазами, после чего повалился на спину, а из сумки по его телу поползла самая ядовитая змея этого мира. Сидящие рядом вскочили и бросились прочь от тела, стали жаться по стенам шатра. Я подошел и спокойно забрал змейку. Глаза старого шамана блеснули, из-под насупленных бровей. Может, он узнал свою змею, подложенную мне, а может и нет. Змейка обвила мою руку и уснула. Самый главный противник был обезврежен. Но остались еще духи на устах других орков. «Отдай их нам», — прошептала Шиза. «Малыши хотят есть». «Ну, наконец-то, хоть какая-то от вас помощь», — проворчал я. «Не торопитесь, сделаем все вовремя». «Неразумные вы орки!» — произнес я, гладя в лица собравшихся. «Не ту змею надо бояться, что у меня в руке, а ту, что принесла ее сюда!» Этот шаман говорил, что он — голос отца. «Почему же отец его не защитил? Кто мне ответит, почему такие, как он, показывают свою колдовскую силу вам, они идут воевать против свидетелей Худжгарха, которых они называют отступниками? ответьте, Я замолчал, оглядывая их испуганные лица, и сам ответил. «Потому что у них нет благословения отца. Они, а не я, слуга демонов». «Кто громче всех кричит? Вор! Сам вор!» «Вот они, воры!» И откнул пальцами в тех, у кого на устах был дух лжи. «Кто из вас хочет сразиться со мной хоть в споре, хоть в битве?» Толстый Муроза вышел вперед. «Я поспорю с тобой, урод!» Я докажу, что ты самозванец. И эти твои колдовские фокусы не обманут меня и всех честных орков. Нападай, — разрешил я, и щупальца малышей тут же метнулись к духу. Тот не успел опомниться, как был сожран. Нить благодати, ведущая к нему, потеряла опору и растаяла. — Смешной ты, — рассмеялся я. — Орки, посмотрите на этого вождя. Он, оказывается, силен не в бою, а в споре. Не в силе своей руки, он уверен, а в силе длинного языка. И это вождь. «Куда скатились вы, орки? Вы теперь будете побеждать своих врагов не оружием, а своим языком. Не смешите!» Но единственное, на что он годится, так это чтобы лизать сапоги тем, кто силен своей рукой. Этот Мураза на войну не ходил и не пойдет, а сидит тут и подбивает других идти. Вместо себя он отправил проливать кровь братьев другого. — И вы его слушайте. — Нету вас ума, орки. Бир попытался что-то сказать, но лишь мычал и хлопал глазами. — Я тебя оскорбил, Бир. Вызови меня на поединок, — подначивал его я. Но толстяк лишь булькал и жег меня глазами. В шатре раздались несмелые насмешки. — Ты считаешь себя непобедимым? Поднялся кряжестый, широкий, в плечах орк. Он по-бычьему наклонил голову и уставился на меня. «Ешьте!» — приказал я, и щупальца малышей обхватили орка. Сначала они мгновенно пожрали духа. «Не своей силой я силен, а силой отца!» — отозвался я. «Мне не надо мериться с тобой силой. Я плюну на тебя, и ты упадешь!» Малыши набросились на орка, а я плюнул в него. Орк, получив в морду плевок, упал на пол. Трое других, на устах которых были такие же, духи вскочили и бросились прочь из шатра. Но куда там? Я и не думал их отпускать. Уйдя в боевой режим, выпил их жизни и уничтожил духов. Когда я вышел из боевого режима, их иссушенные тела упали за моей спиной. Муразы, не обращая внимания на упавших, продолжил я. Что каждому из вас плохого сделали свидетели Худжгарха? Кого обидели? У кого забрали скот? Чье племя разорили, а мужчин поубивали? Не это ли сделали ревнители старой веры? А вы не задумывались, что разделавшись со свидетелями, они поступят так и с вами? Вы станете рабами тех, кто забыл заповедь отца, и по делам вам будет. Уджгарх говорит, никакая сила не переможет его последователей. Все падут и обратятся в пыль. Слабые и нищие духом станут рабами. Они недостойны быть орками. Вами будут командовать тех, кто никогда не бился с оружием в руках с врагами. Вас обольстят лукавыми словами, и кто может лишь лизать сапоги, будут вам господами. Оставайтесь и живите с позором». Орки, выслушав мою тираду, сидели как громом пораженные. Я развернулся и собрался уйти прочь, но меня остановил старый шаман. — Постой, посланник! — произнёс он. Я повернулся полубоком и посмотрел в сумрак, где в глубине шатра прятался старый хитрец. — Что передал нам Худжгарх? — Он передал вам слова. — Не ходите путями тех, кто вас зовёт воевать со свидетелями. Пусть они сами воюют. Живите по освященным традициям ваших отцов. Всех, кто разносит небылицы, сея вражду и не могут представить доказательств, «Побейте камнями», — как велит обычай, — «прощайте». я ушел. А верные слова сказал этот синеволосый. Первым опомнился молчавший весь совет мураза племени Махту-Корпрахтын. «Нам свидетели ничего плохого не сделали, живут вдали никого не трогают, а тут приходит бир, что и топор в руках не держал, и зовет нас воевать. Я спрашиваю, а зачем? Потому что слухи ходят». Он поднялся и, наклонив голову, уставился на стоявшего столбом Муразу Бирамыка. "Бир", сурово произнес он. "Уже второй голос приходит от тебя и толкает нас на войну. И оба они бесславно погибли. Каждый из них похвалялся своей силой и угрожал нам. Ты продолжаешь утверждать, что среди свидетелей находятся демоны?" Толстяк затрясся, его живот заколыхался как бурдюк, наполненный водой. "Я? Нет!" залебезил он. — Я не утверждаю, это Чхарын утверждал и меня обманул. Это все он, помет дохлого лорха. — чхарым принес сюда змею, — произнес хан. — Мы знаем, что когда такая змея появляется в шатре, то принесший ее задумал тайное убийство. Кого он хотел убить? — Я, я не знаю, Великий, он сам. Я не пришел. — Бирмык, — продолжил Великий хан. Мураза один в ответе за свое племя. У тебя есть выбор. Либо ты ответишь за своего шамана, либо отказываешься от власти в племени, и туда муразой поедет тот, кого назначу я. Таков закон. На меня покусил сург твоего племени. Это видели все, кто был на совете. Я отказываюсь от власти. Да, пусть будет так. Вот мой перстень, — заплетающимся языком произнес толстяк. Да будет так, — согласился великий хан. «Быр-Карам, отправь мою сотню к племени шарганов и отдай этот перстень своему старшему сыну. Отныне он мураза этого племени. Пусть он всех учеников чихарына убьет. Если племя его не примет, мы объявим Халрум, священный поход, и уничтожим все племя до единого орка. Еще пошли стражи в город. Пусть ловят всех лжецов и бьют прилюдно камнями. А ты...» Хан посмотрел на старого верховного шамана. Отправь туда своего ученика. Он будет верховным шаманом племени. Объявите по всем стойбищам и племенам, что тот, кто хочет сражаться за веру свидетелями Худжгарха, вольны поступать, как хотят. Пусть идут и сражаются. Но остальных не принуждают. Совет можно закрыть. Ганга не успела опомниться, как появился орк с синими волосами Схватил ее за руку и полез целоваться. Его длинный холодный нос уткнулся и в щеку и она взвизгнула. Свободной рукой ударила по глазам, а коленом в пах. Урод отпустил ее, охнул и схватился одной рукой за глаза, другой за пах. Присел и застонал. "Ганга, ты выколола мне глаза. Ты что творишь? Я тебя, урод синий, еще и прирежу", угрожающе прорычал Арчанка и тут же стала наносить удары кинжалом по шее орка. Но кинжал отскакивал от шеи, и она, обозлясь, била все сильнее и сильнее. Я ослеп и был в шоке. Случилось то, чего не должно было случиться никогда. Во-первых, моя невеста меня ослепила, а Лиан не защитил. К этому я был не готов. Ревел, как медведь, и старался восстановить глаза. А в первых рядах зрительного зала сидели и наслаждались зрелищем унижения синеволосого орка, шиза и дракона — Я же говорил он, дурень, — обратился Леон к Шизе. — Это ж надо вернуться к невесте в облике такого страшилища, а? Каков недотёпа! И по делам ему. Пусть сначала думает. А то всё на нас да на нас полагается. А когда сам начнёт соображать? — Да, ты прав, Леон, он ещё и целоваться полез, — мстительно поддержала его Шиза. — Глаза! Глаза восстановите! — простонал я. А Ганга всё била и била своим кинжалом. Наконец, я догадался принять свой образ, но это не помогло. Она вскрикнула и выпустила в меня огненный шар. Я еле успел уйти в боевой режим, ухватить ее за руку и переместиться на гору. Там мои глаза сразу восстановились, а ганга замерла с поднятым жезлом. А затем силой опустила его мне на голову, и я упал. Было больно и обидно. Как же непривычно ощущать себя простым смертным человеком. Давно уже я не был в роли побитого. И, схватившись за лоб, простонал, — Ганга, твою дивизию, что ты творишь? — Это я творю, это что ты творишь? Ко мне ворвался синий урод с большим носом, и где-то я его уже видела, и полез целоваться. Что я должна была делать и думать? Я свободная, Арчанка и твоя невеста, я берегу свою честь. Я поднялся с пола нашей спальни. Да, ты молодец, а я недотепа, не успел преобразиться поторопился. — Ири, это ты или не ты? — Ганга отступила на шаг от меня. — Я? — А кто же еще? — Если это ты, то скажи, на какой ягодице у меня родимое пятно. — Нет у тебя родимых пятен на ягодице. — Ну, слава отцу, это на самом деле ты. — Ну, ты меня и напугал. — А как ты выглядишь на самом деле? Мне важно это знать. Я не хочу, чтобы наш сын был уродливым, как этот орк. Она брезгливо передернула плечами — Ганга, я выгляжу, как на картине в тронном зале. — Вот и славно. Но зачем ты преображаешься? — И это меня спрашивает гремучая змея. Я иронично на нее посмотрел. — Может, сама догадаешься? Опять интригуешь? — Нас спасаю. — Ты зачем сожгла шатер деда? Там сейчас такой шум стоит. Ищут чужака. — А что я должна была делать? — Ты не умирал. Произнеся это, она зажала рот ладошкой. — Ирия, я не знала, что это ты. — Ганга, вот поэтому я тебе не всё рассказываю, потому что ты сначала выкалываешь глаза, а потом спрашиваешь, ты кто? — Я не спрашивала? — А плохо, что не спрашивала. Надо было спросить. — Вот ещё. Что дальше? — Дальше опять вставку, к хану вернёмся. — Ты что-то задумал? — Ну, надо же, чтобы хан наделил тебя полномочиями посла, — ответил я уклончиво. — Ха! Ганга высказала своё мнение о моей затее одним ха. что «Ха! А то, ха, что это пустая затея!» «Посмотрим. Ты дедушку хочешь увидеть?» «Не хочу. Зачем мне на него смотреть?» «Может, соскучилась?» «Вот еще. Тогда вернемся к нашему обозу, а утром навестим дедушку». Проворчав, я перенес нас к нашему бивуаку. Наше отсутствие никого не насторожило, а возвращение не вызвало ажиотажа. Мы осторожно вылезли из повозки и прошли к кострам. Градиил, как самый старший после меня, сделал остановку на перевале перед крепостью. Отряд разложил костры и принялся готовить ужин. Лер Самуил работал с Улеймой, пытаясь надеть на нее облик эльфарской аристократки. Почему надеть? Потому что сущность девушки была разбойничей, и никакие светские манеры не могли привиться. Они отторгались ее дикой и необузданной природой. Ей бы арчанкой родиться. Сейчас Лер обучал ее танцам. «Лерина, все девушки благородных родов должны уметь танцевать. Это наши, освещенные веками традиции. Вы войдете в дом таны и Ридара и должны будете соответствовать, чтобы не подвести главу дома. Поэтому давайте начнем учиться танцам». Сус отсутствующим взглядом равнодушно слушала Лера, а затем, зажав одну половину ноздри, смачно высморкалась. Казалось, Лера учителя сейчас хватит удар. Он схватился за сердце и побледнел. «Вы забыли правила хорошего тона. Повторите, чего нельзя делать благородной девушке?» «Да помню я», — лениво ответила Су. «Благородная девушка не должна плеваться, ковыряться в носу, чесаться при других, не портить воздух, не должна громко смеяться. Продолжать?» «Не надо. Я вижу, что вы запомнили. Но почему вы не исполняете эти правила?» «Так они не для меня. Я не благородная девушка», — нагло заявила Эльфарка. Я замуж пойду за орка, и мне плевать на благородных кавалеров. Так нельзя выражаться, и такое поведение вас не украшает, Леерина. А затем неожиданно громко прошипел. Если за вас Тан не получит дом, я вас задушу своими руками. Быстро повторила правила хорошего тона. Фома, проверь, пусть твоя невеста покажет тебе, как нужно вести себя в приличном обществе. пома вытащил из-за голенища сапога плеть. Су мгновенно преобразилась. «Помочка, не надо, я все сделаю». А Лер нашел новую жертву. Его рассеянный взгляд обегал костры и наткнулся на нас с Гангой. Он хищно улыбнулся и решительно направился к нам. «Если он заставит меня учить правила хорошего тона, я его прирежу», — тихо прошептала моя невеста и положила руку на кинжал. «Я тебе прирежу, ремня хочешь?» — засмеялся я. Лер учтиво поклонился. «Милорд, госпожа Ганга, прошу вас пройти на уроки танцев». Я вздохнул, но подчинился. «А что делать? Я же сюда не на прогулку пришел. Надо учиться». И также поднял за руку Гангу. Мы вошли в круг, освещенный кострами. Лер Самуил стал руководить. «Милорд, вы станьте вот так». Он выпрямился, левую руку спрятал за спину. Я повторил его позу. «Очень хорошо. Теперь поднимите правую руку вверх. Вот так». И он показал как. «И вы, госпожа, тоже встаньте сбоку от Тана и возьмите его руку своей левой рукой. Хорошо. Спинку выпрямите, живот подверите, зад не отклянчивайте, держите осанку». Ганга выпрямилась, подобрала аппетитный зад, ожгла эльфара огнем своих глаз, но подчинилась. «Так, хорошо. Запомните эту позу и одновременно по моей команде сделайте шаг вперед». «Тан правой ногой, вы, госпожа, левой. Я сейчас покажу». Лер Сумуил, слегка присев, сделал шаг вперед и развернулся полубоком как бы лицом к партнерше, при этом он сохранял ровную осанку. Затем показал, как должна сделать ганга. И она тоже должна была повернуться лицом к партнеру. «Затем опять шаг той же ногой и поворачивайтесь друг к другу спиной», — подсказал Лер. «И раз», — скомандовал он, и мы в разнобой сделали шаг и повернулись друг к другу лицом. «И два», — командовал он, и мы, сделав шаг, повернулись друг к другу спиной. Ужасно, господа, вы словно в армии, в строю. Нужно легче, почти воздушно, и он покрутил в воздухе рукой. Орки, сидящие у костров, ржали, как наши кони. Ганга вырвала свою руку. Да ну вас, не буду я посмешище какое-то, недовольно пробурчала она и ушла к нашему костру. Я посмотрел на растерянного Лера Самуила. Не расстраивайтесь, Лер, успокоил его я. «Вы покажете мне весь танец от начала до конца, и мы его освоим. Обещаю». Наш учитель с сомнением посмотрел на меня, но все же позвал своего сына, и они показали нам этот танец от начала до конца. Ганга прикрикнула на орков. «Чего ржете, как стоялые кони? Хотите танцем учиться?» И тем мигом замолкли. Ее крутой нрав они уже испытали на себе не раз. Ночью, когда все, кроме часовых, уснули, я забрал гангу и су на корабль базу. Арчанка и эльфарка спали, как убитые, похрапывая. Бессонницей они не страдали, и потери аппетита тоже. Казалось, никакие невзгоды не поколеблют их уверенность. Осторожно уложил их в медкапсулу и стал создавать базу танцев. Шиза скинула танец эльфаров в искин. Я нашел в базе данных «Танцы народов открытого космоса» и скомпилировал их в одну простенькую базу. Затем для дамы для себя, используя продвинутые технологии, выбрал бальные костюмы, которые тут же воспроизвел корабельный мастер-конвертер, после чего улегся в капсулу сам. Утром Су проснулась у костра, а ганга — ставки хана, в шатре с большой дырой. — Это где мы? — удивленно спросила она, огляделась и скривилась. «Снова твои шутки, Ири!» Я засмеялся. «А как же без этого? Садись, позавтракаем. ухана кормить нас не будут. Могут вообще прогнать». На ковре передо мной была разложена скатерть и выложены припасы. Овощи, морс, пироги, жареное мясо куропатки, фрукты, конфеты, все, что нужно в дороге. Арчанку дважды упрашивать не надо было. Она быстро набила рот и, раздув щеки, перемалывала все, что туда попадало на овощи и зелень презрительно сказала, «Орк не баран, траву не ест». Зато пироги с мясом, одновременно с конфетами, уплетала за милую душу. «Дикая она у меня. И это мне нравится в ней больше всего. Они с чернушкой такие разные, как лед и огонь. Странно, что они вместе уживаются». В дыру, услышав шум, заглянул орк-стражник. Обалдел и на нас уставился. Я ему подмигнул, и он тут же скрылся. Вскоре на нас смотрели уже четыре клыкастые рожи. «Передайте верховному шаману, что его внучка в гости прибыла!» — крикнул я, и орки тут же громко загалдели. На их крики сбежались другие, и, растаскивая толпу, полез начальник стражи. Он узнал меня и гангу, и пролез в дыру. «Поздорову, хуман!» — поздоровался он. «И тебе, ганга, здравствовать!» «Как вставки оказались?» Он был из рода гремучих змей и, принимая нас за своих, хмуро смотрел на нас и наш импровизированный стол. «Вчера вечером пришли», — ответил я. «Вас никто не видел. А кто мог увидеть, когда все бестолково бегали по холму и орали? Я подумал, что это у вас развлечение такое поджечь шатер и прыгать вокруг него». Мы посмотрели на ваши пляски и остались в шатре. Сюда никто не заглядывал. «Дармоеды!» — ругнул Сорк. «Прозевали!» «Пойду, Быркараму, доложу о вас!» Он вышел через ту же дыру. Еще через полчаса нас позвали к правой руке хана. Быр сидел у себя в шатре и был насуплен. Впрочем, как и всегда. Я еще не видел на его лице улыбку. Вечно озабоченный, вечно в делах, он был в плохом настроении. «Шпионов ловить — это тебе не удочкой рыбачить, а тут таких гостей прошляпили!» «Присаживайтесь!» Не очень любезно предложил он. Затем испытующий посмотрел на меня. Нам принесли Гайрат. Мы с Гангой пригубили. Почти в традиции орк спросил. «С чем прибыли?» Ганга открыла рот, чтобы сказать, но я опередил. «По делу». «По какому делу?» «Дел два». «Что за первое дело?» Быр был непробиваем, а я, знаю, что ему можно говорить правду, начал с меньшего. «Я как посол короля Вангара...» «Должен отвести ответ королю от хана о том, что мы сговорились. Империя нападает на Вангар, вы — на империю». «Так и есть. А в чем проблема?» «У тебя есть перстень великого хана. Это знак его согласия». «Все верно», — согласился я. «Но все это может не произойти». «Не произойти. Почему?» — удивился Быркарам. «Легерийцы откажутся от нападения?» «Нет, отказаться они не могут». Слишком много средств влито в подготовку этой войны. Орки могут не пойти. — Почему ты так считаешь? — нахмурившись, спросил Быр. — Не веришь в наши договоренности? — У вас может начаться гражданская война. Не до того будет. — Ммм, очень интересно. Почему ты так решил? — Не я. Худжгарх так сказал. Быр Карам от моих слов даже дернулся. Он пристально на меня посмотрел. «Подождите здесь», — немного подумав, проговорил он. «Я сейчас вернусь», — пообещал он и, поднявшись, стремительно вышел из шатра. Ганга все это время сидела молча, как истукан. Изображала из себя примерную сводч. «Сводч — жена по-оркски, фленк». Вскоре стремительно вошел быр и приказал. «Оба за мной». Он повел нас к шатру хана. Мы вошли. Ганга спиной, я лицом к хану широко улыбаясь, словно встретил давнего лучшего друга, которого не видел много лет. Увидев меня, хан так скривился, словно ему в рот всунули лимон и заставили разжевать. Я моментально стер улыбку с лица и тревожно спросил. — О, великий хан! Все ли с вами в порядке? У вас больной вид? Хан открыл рот и закрыл. — Позвольте, я вас осмотрю. Не нравится мне, как вы выглядите. — А что такое? Хан явно забеспокоился. Он заерзал и переглянулся с шаманом. Старик пожал плечами. «Вижу с глаз. Чужое колдовство», — уверенно заявил я. «У вас тут гости были. Я вижу их черную ауру». Я мешал правду с вымыслом, напропалую, и знал, что проверить мои слова они не могут. «Так я могу вас осмотреть?» «Строго как терапевт из поликлиники МВД», — спросил я. Хан снова переглянулся с шаманом, И нехотя кивнул. «Ложитесь, больной, на спину!» — приказал я, и хан лег. «Все, он мой!» — мысленно обрадовался я. Я потрогал живот орка, оттянул века и заставил высунуть язык. Хан все выполнял беспрекословно. «Ох, как все плохо!» — мрачно заявил я и удрученно покачал головой. А грозно прорычал. «Что случилось, хуман?» «Кто тут хуман?» С вызовом в голосе спросил я, кто-то забыл, что я из рода великого хана, из рода гремучих змей? Кто лизал сиську небесной невесте? Кто вам вернул к жизни великого хана в прошлый раз? Раззявы! Одного орка уберечь не можете. Быр сдал назад и совсем другим уже примирительным тоном спросил. — Тохрангор, ты это! Не перегибай! — Что с ханом? — Лечить его надо. — Так лечи! — Ха, лечи! — Вы думаете, это так просто? Постучал в бубен, сплясал, послушал предков и готово. Тут проблемы с кишечником. В Аурихана я видел, что у него запор, и он мучается. Старик-шаман заерзал на своем месте. Это был камень в его огород. — Не пойму, — проскрипел он. — Вроде не врет, а вроде и правды не говорит. Он взыркнул на меня, пошмакал старчески губами и спросил в лоб. «Ты торговаться хочешь?» «И да, и нет», — ответил я. «Это как так?» — удивился Быр -карам. «А вот так. Хана, как родича, вылечу бесплатно. Но вы мне поможете». «Интересное предложение», — удивился вновь Быр. «Вроде как даром и в то же время за услугу. Я так понимаю». «Не совсем точно, но смысл верен», — кивнул я. Хан все это время лежал. Попытался встать, но я ему не разрешил. Лежите больной, не то хуже будет. Хан и тут подчинился. — Говори, что ты хочешь, — проворчал он. — Я еду в Снежные горы. У меня есть право основать там свой дом. — Интересное начало, — удивлённо произнёс Быр. — Но Снежные горы в другой стороне. Ты дороги не перепутал? — Правда. Я сделал удивлённое выражение лица, а хан поморщился. — Не переигрывай, родич. Говори по существу. — А ты, Быр, не мешай ему, иначе он нас обдурит, запутает и обдурит, неуследим. Быр насупился, а я по-дурацки-простецки заулыбался. — О чем вы говорите? Когда я вас дурил? — Вы настолько погрязли в интригах, что сами себя уже дурите. Остановись, — Остановись, то хрангор. хан положил мне руку на колено. — Не уходи в сторону. — Ладно, по существу так по существу. «Нужно, чтобы вы, великий, назначили мою невесту Гангу своим послом к домам снежных эльфаров». «Зачем?» — хан склонил глаза на сидевшую молча арчанку. «В снежных горах скоро начнется гражданская война, и ее надо оттянуть. Если Ганга приедет послом к старшим домам, то молодые дома подумают, что она будет вести речь о Союзе». «А почему они так должны подумать?» — вмешался Байркарам. Я распущу слухи, поэтому они так подумают». «А на самом деле?» — спросил Быр. «А на самом деле она заключит договор с моим новым домом». «И мы должны будем вступить в гражданскую войну на твоей стороне?» — усмехнулся Быр. «Нет, на моей стороне будут свидетели Худжгарха. Но они, орки, подчиняются воле Великого Хана. Так велел Худжгарх, и требуется согласие Великого Хана в их участии. В шатре установилась тишина». Наконец хан осторожно спросил, «Какими силами располагают свидетели Худжгарха? Почти двадцать тысяч всадников и тысячи магов-пророков. Число сторонников Худжгарха растет с каждым днем. И ты хочешь задействовать все эти силы? Нет, хватит пяти тысяч. Остальные придут на помощь к великому в случае гражданской войны». «А война среди орков, возможно?» — снова осторожно спросил хан. Обязательно будет, если вы задержитесь с походом в лес. Лесные эльфары концентрируют свои войска у снежных гор. Им дали карты прохода в горах для помощи молодым домам. Чтобы связать вас и не дать атаковать лес, их агенты подготовили мятеж. Вам нужно срочно поднимать волчат. Сейчас удобный момент. Ваши противники после вчерашнего в панике, но скоро они вновь соберутся силами. — Откуда ты знаешь, что было вчера? — недоверчиво спросил быр. «Правая рука. Мне посланник рассказал, у Худжгарха есть план. Что за план? Как с послом? Будет она послом. Облекаю Гангу властью вести переговоры от нашего лица и даем ей право заключать союзы между домами снежных эльфаров и свидетелями Худжгарха», — торжественно проговорил хан. «Отдай ей мой перстень». «Не пойдет. Этот перстень я должен показать королю Вангара». «Какой ты занудный!» — поморщился хан. «Пользуйтесь им вдвоем. Рассказывай свой план. Он не мой. Неважно!» «Я проведу волчат без потерь в тыл войскам лесных эльфаров. Я знаю, что вы решили разделить Орду. Быр моих слов пожелтел, а хан лишь скривился. «А что ты хочешь, Быр?» — произнес хан. «Он всегда первым все узнает. Любимец богов, разрушитель божественных замыслов». — Я жду, когда этот разрушитель себе шею свернет, — проворчал быр. — Не дождетесь, — парировал я. — Шею сворачивают те, кто спорит с судьбой, а я ей покорен. — Мы это видим, родич, — отмахнулся от моих слов хан. — Быр шутит. Дальше говори. — Ваши сторонники пойдут под предводительством быра, они нападут с тыла, другие волчата свяжут боем подкрепления. Свидетели вступят в бой, когда лесные увязнут в сражении и нанесут им удар в спину. От такого удара лес долго будет приходить в себя. Заманчиво, — согласился Быр. — Хороший план. Я его поддерживаю. Когда по замыслу Худжгарха нужно выступать? — спросил хан. Через две седмицы. Договорились. Где ты присоединишься к волчатам? Там, где вы обычно входите в великий лес. Мы сделаем, как хочет Худжгарх кивнул великий хан. «Это хорошо, но у меня есть маленькая личная просьба». «Как бы твоя маленькая личная просьба», — отозвался Быркарам, — «не утопила нас». «Для вас, поверьте, это пустяки, а мне поможет», — невозмутимо ответил я. «Мне нужно, чтобы вы выкупили всех снежных эльфаров, каких сможете, и детей метисов». Хан удивленно уставился на меня. «Зачем они тебе?» — спросил он, секунду помолчав. «И ты представляешь, сколько это будет стоить, и где мы их будем содержать?» «Содержать их не надо. Проводить их в лагерь свидетелей за рекой. Траты ваши я покрою или должен буду услугу. Вам решать». Хан переглянулся с шаманом и ответил. «Должен будешь». «Хорошо, как скажете», — ответил я, не обращая внимания на то, что ганга щипала меня за ногу. «Значит, все порешали. А если так, то мы пошли». Не будем вам мешать обдумывать мудрые решения». «Куда пошли?» — воскликнул Быр. «А лечить?» «Точно, я совсем забыл!» — хлопнул я себя по лбу. «Простите, разволновался. Зажгите светильники вокруг хана, хватит десяти. Принесите холодный гайрат». Я создавал антураж и нужное впечатление. Чем больше необычного, тем сильнее, по поверью орков, колдовство. Все, что легко им дается, они не ценят. Я подождал, пока все сделают. Хана обложили масляными светильниками, в шатре стало нарастать вон топленого бараньего жира. Я отлил себе в чашку гайрат и стал пить. Подождал пять минут и произнес. Трудно, очень трудно снимается с глаз. Нужны драгоценные камни. И только алмазы. Я заставил выступить пот на лице и побагровел. Хан махнул рукой и Быркарам выбежал. Прибежал он с мешочком и положил около хана. Я без спроса высыпал камни на ладонь, оценил как весьма достойный и засыпал обратно в мешочек. Затем вышел в ускоренное восприятие и забрал мешочек. Когда вернулся вновь в нормальное состояние, мешочка уже не было. «Все», — облегченно выдохнул я и вытер пол со лба. «Помогло. Жертва принята». Все четверо уставились на место, где ранее лежал мешочек. Ганга подозрительно посмотрела на меня, но обвинить в воровстве не смогла. «Все! Хан теперь здоров!» — радостно произнес я. «Вот, оставляя микстуру. Пить по ложке три раза в день». Я положил эликсир исцеления, созданный из структурированной воды моего источника и усиленной магией крови, и, подхватив гангу, вышел из шатра. Великий хан сел и прислушался к себе. В животе у него заурчало. Он поморщился и вдруг, быстро вскочив, выбежал. «Куда это он?» — удивился правая рука. Шаман усмехнулся. «До ветру». Оба молчали, пока не пришел хан. «Что скажете?» — спросил великий. «Он нас опять надурил», — ответил шаман. «Но вот поверьте, не знаю где». «Он не дурил», — ответил хан. Этот ушлый шарнега знал, чем нас зацепить. Он свои интересы просунул вовнутрь наших. Хотелось бы мне посмотреть на рожи бледнолицых, когда он у них поставит свой дом. Ох, они наплачутся, ох, и наплачутся. В шатре вновь заурчало, и Великий, не договорив, сорвался с места. — Ох, добежать бы! — простонал он, выбегая из шатра. Вернулся он нескоро, и, ворча себе под нос, сел на свое место но сразу же вскочил. «Быр!» — выпучив глаза, прошептал он. «Ты зачем так много камней принёс? О, боги!» И снова, как пуля, вылетел из шатра. быр караам оправдываясь, крикнул ему в спину. «Принёс бы мало, сказал бы жадный, мало принёс!» «Мне для хана ничего не жалко!» — пояснил он верховному шаману. Верховный лишь вздохнул. «Ну, теперь это беготня надолго!»